GPS-программа работает быстро. Я стою на перекрёстке проспекта Гипсона и улицы Очерткова в русском квартале Диптауна. Сквозь просветы в колонне грузовиков, ползущих по Очерткова, в сторону клуба White Bear BBS видны мои недавние коллеги по пробке. Многие свистят, аплодируют и прочим образом выражают свой восторг. И на душе у меня замечательно, как и должно быть у человека, забившего гвоздик любимым микроскопом, снова газую и уношусь по проспекту. Ей шанс не опоздать на работу. Интерес, кто такой этот Гибсон? К раздевалке я подкатываю с опозданием в 7 минут. Плохо, но не фатально. Леонид, укоризненно говорит охранник на входе, развожу руками, пытаясь зеркальным шлемом отобразить всю гамму моих эмоций: раскаяние, вина, стыд, заискивание. Давай быстрее. Заскакиваю в длинный коридор. Под потолками уныло покачиваются матовые серые лампы, напоминающие полузабытые школьные коридоры. Вдоль стен шкафчики. Почти над всеми горят красные огоньки, лишь два или три зелёные. Ох, ну, вот явился в числе последних. Привет, бросает мне Илья. Он тоже опоздал, возится у соседнего шкафчика, отпирая замок. С утра сегодня, спрашиваю я, быстро набирая код. Трудно запоминаемые простаками слово: J F H J K M Яны чуть-чуть у меня со вчера хвост остался. Илья мрачно смотрит внутрь шкафа. Ему лет 30. Он коротко стрижен, в меру мускулист и подтянут. Лицо не стандартное. Работа хорошего имидж-дизайнера вряд ли собственно вдруг успею с утра. Он наконец суёт руку в шкафчик и вытягивает оттуда обмякшее тело. Тощая и маленькая, принадлежащая мальчишке лет двенадцать. Смелее, он тебя не укусит, — подбадриваю я. Мальчик дёргается, как от гальванического удара, поворачивается ко мне. В одной руке он держит мужчину, извлёкшего его из шкафа, теперь у того тело сдутое и невесомое, а глаза пустые и без проблеска мысли. «Твою мать!» С чувством выдыхает мальчик тонким голосом. — Тебя хорошо острить. — Думаешь? — заглядывая в собственный шкафчик, спрашиваю я. «Да — Да! Мальчик начинает пинками утрамбовывать импозантного мужика в шкаф. Тело гнется, словно восковое. Под нелепым углом торчит нога в лакированном ботинке. Галстук выбивается из пиджака. — Как меня достало! — Давай меняться, предлагав я. Ты потаскаешь посылки, а я разнесу телеграммы. Мое сменное тело тоже ничего не весит. Это мужчина, ему лет двадцать. На нем спецовка, он мускулист, лицо добродушно-идиотское. Строитель коммунизма с плаката «Двадцатилетняя давность». И не поверишь, что рисовали в США. Я ведь не стал моделировать или заказывать. Персональное тело. Обошелся стандартной личностью, рабочий. Заглядываю ему в пустые глаза, прижимаюсь лбом к колбу и начинаю впихивать бывшего мотоциклиста в шкаф с не меньшим ожесточением, чем недавно Илья. — Слушай, мальчик барабанит по кнопкам, закрывая шкаф. — А что у тебя все тела такие одинаковые? Его новая личность тоже штучная и не менее хорошей работы. Симпатичный, рыжеволосый мальчишка, удачные глаза и почти постоянная полуулыбка. — Дорого стоит персональный дизайн, — отсекаю разговор. — Брось! — Илья машет рукой. — Ничего он не стоит! Сел да сам нарисовал. У меня совершенно нет способностей художника. Я тоже утрамбовал свое прежнее тело и запер шкаф. Непонятно лишь зачем. Ведь этот облик и впрямь не стоит ничего. Он входит в стандартные двадцать. Из поставки Windows Home дружелюбный рабочий. Как будто где-то в Диптауне могут понадобиться недружелюбные рабочие. — Давай я тебя нарисую! — внезапно загорается Илья. — Расплюнуть! Будешь все-таки получше выглядеть! Обещаю! — Давай! — Как-нибудь! — говорю я. Кажется, этот разговор у нас уже был. И его предложение, и моя ответная готовность — чистая фикция, обмен ничего не значащими любезностями. — Ну, пока! — Илья машет рукой и убегает, уже совершенно по-детски. — Хорошая! — модуляции движения и образа